Тоска по родине. Тоска по родине, давно разоблаченная морока, Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. Прочтите первые две строки этого стихотворения В интонации обычного утвердительного предложения. Фраза, как того хочет Светаева, прозвучит иронически. Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Но если на самом деле давно разоблаченная, зачем возвращаться к этой теме? Последние строки стихотворения опровергают его в целом, отрицают нагнетание, все равно по отношению к тому, что прежде было роднее всего. Но если по дороге куст встает особенно... Рябина Цветаева обрывает. Читатель сам должен понять, что, если. И он понимает. С первого восклицательного знака: с вырвавшегося из души выкрика, Тоска по родине, обнажается боль поэта, безмерность его тоски. Цветаевский. Анжамбеман и восклицательные знаки воплощают рыдания, которые слова призваны скрыть. Слова в первых пяти строках хотят быть ироничными, но ритм им противоречит, заставляет не верить в совершенно все равно, чувствует, что Цветаева кричит о безразличии, чтобы освободиться от боли, что это смятение, а не ирония. «Все меня выталкивает в Россию», — писала Цветаева-Тисковой еще в начале 1931 года, имея в виду сложность своего положения в среде эмигрантов, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Это признание нужно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, трезвое понимание своих возможностей, невозможностей здесь и там. С другой — ехать не могу. Обратите внимание, Цветаева не говорит «не хочу». Случайно ли это? Думала ли она о возвращении, если бы ее не выталкивала? Я не знаю, с какими мыслями Цветаева покидала Москву в 1922 году, Но позже она писала, что, уезжая, рассчитывала вернуться не раньше, чем через десять лет. Однако ясно, что она не представляла себе возможности вернуться в большевистскую Россию. Она недвусмысленно писала об этом мечтавшему о возвращении Булгакову. Письмо от 2 января 1926 года. Цветаева пишет. Может быть, в Россию придется вернуться, к этому слову она делает примечание, в случае переворота, не иначе, конечно. Именно придется, совсем не хочу. В советской публикации писем Цветаевой к Булгакову примечание Цветаевой и следующая фраза в скобках опущены. Примечание автора. Это было в 1926 году. Что же изменилось? Почему Цветаева добровольно вернулась в Советский Союз? Переменилось ли ее отношение к большевикам? Приняла ли она советскую власть? И, как связано, все выталкивает с тоской по родине? Прямого и однозначного ответа на эти вопросы нет. Сложный комплекс причин, как внешних, так и внутренних, долгий путь раздумий и накануне отъезда – Выбора не было, началось еще в Праге, с мечтами Сергея Яковлевича. Я цитировал его письмо Волошину, где ему чудится скорое возвращение в Россию. Этой надеждой он делился с Богенгартами и Булгаковым. Эта надежда развивалась параллельно переоценке своего добровольческого прошлого. Возможно, что именно она, его к такой переоценке, привела, а не наоборот. Поначалу речь шла лишь об ошибках движения, и, казалось, пересмотр не касается политики. В 1925 году Эфрон писал, «Возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, может быть, даже преступлений, и в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед чекой меня останавливает, а капитуляция перед чекистами, отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое, могила добровольческой армии. Сергей Эфрон... Эмиграция. Журнал своими путями Прага 1925 номера 8-9, август-октябрь, страница 30. В статье о добровольчестве современные записки 1924 номер 21, страница 376 подписано С.Э. Эфрон дал анализ причин, которые, по его мнению, привели к поражению добровольческого движения. Главный из них он видел в том, что народ, ненавидя большевиков, не принял и белых, а также в глубоком разложении внутри самого белого движения. Он искал путей воссоединения с Родиной, пока весьма абстрактных. Мы, научившиеся умирать и разучившиеся жить, должны ожить и напитаться духом живым, обратившись к Родине, к России, к тому началу, что давало нам силу на смерть. Наш стяг остался прежним. Все для Родины должно прибыть, но с добавлением, которое уже не дает возможности повторения старых ошибок, с народом за Родину, ибо одно от другого неотделимо. Примечание автора. Постепенно оказывалось, что это препятствие можно преодолеть. К тому времени, когда Цветаева писала «Перекоп», Эфрон, по ее словам, к «Перекопу уже остыл». Окончательно отряхнулся своих ног прах добровольческого движения, перестал признавать за ним хоть какую-то правду. Одновременно родилось чувство вины перед Россией и представление о том, что надо заслужить ее прощение. Здесь вовремя подоспело увлечение евразийством. В натуре Эфрона была потребность следовать за кем-то, быть членом определенной группы или направления. Я не возьмусь излагать историко-философскую и геополитическую теорию евразийства, скажу только, что Россия представала в них как некий особый континент, неповторимый мир Европа-Азия, вехами истории которого на первом съезде евразийской организации были названы Чингисхан, Петр Великий и Ленин. Отвергая большевизм и коммунизм, Евразийцы не отвергали происшедшую революцию и искали пути ее преодоления. Одним из важных пунктов их философии являлось мессианское предназначение России-Евразии. Говорить о евразийстве как о едином целом, несмотря на то, что увлечение им среди эмиграции было довольно широко, невозможно. Уже к концу 20-х годов наметился раскол. Часть евразийцев не хотела оставаться на позициях чистой теории и философии, искала пути политического действия. К этим левым евразийцам, естественно, примкнул Сергей Яковлевич Фрон. Их интерес распространялся не только на историческое прошлое России, но и на ее советское настоящее. Они находили живое и интересное сперва в советской литературе и искусстве – а потом и в каких-то явлениях советской жизни. Эфрон был одним из редакторов, склонных к евразийству «Верст», редактором парижского евразийского издательства и газеты «Евразия». Цветаеву связывали с евразийством отношения чисто домашние, как когда-то со своими путями, хотя она и писала однажды, что если бы ее могла заинтересовать хоть какая-нибудь партийность, то... Вероятно, отчасти ей импонировал роль Сергея Яковлевича в кругу евразийцев. Она пропустила мимо сознания первую ласточку, вестницу несчастья. Профессор Алексеев и другие утверждают, что Сергей Яковлевич чекист и коммунист. Если встречу, боюсь себя. «Профессор Алексеев негодяй, верьте мне, даром говорить не буду», — негодовала Цветаева в письме к Тисковой. Я лично рада, что он уходит, но очень страдаю за Сергея с его чистотой и жаром сердца. Он, не считая еще двух-трех, единственная моральная сила евразийства. Верьте мне, его так и зовут Евразийская совесть. А профессор Карсавин о нем золотое дитя евразийства. Если вывезено будет, то на его плечах. костях. Письмо относится к началу 1929 года. Цветаева говорит о муже в том же тоне восторга и веры в его безупречность, какими наделила его в ранних стихах. В это время он не был ни коммунистом, ни чекистом, но вывести на своих плечах дело евразийства и фрону не было суждено. Любовь к родине, чувство вины перед нею, Мы воевали против своего народа. Напряженный интерес к сегодняшнему дню советской России в конце действительно сделали Эфрона чекистом. Произошло это не сразу. Радзевич, прошедший примерно тот же путь, говорил мне с нескрываемым чувством превосходства, что Сережа не был создан для столь сложного и опасного дела, что он был слишком слаб для него». Я же склонна согласиться с Светаевой. Он был для него слишком чист и нерасчетлив. В конце двадцатых или в начале тридцатых годов в парижскую группу евразийцев начали проникать советские агенты, направлявшие действия организации и субсидировавшие ее. Радзевич утверждает, что Эфрона запутали и завербовали, Запугать его было бы трудно, даже невозможно. Скорее всего, его купили обещанием помочь вернуться в Россию. Он стал одним из организаторов Парижского союза возвращения на родину. Нет сомнения, что идея родилась в недрах НКВД. После знаменитой ликвидации Треста такой союз был удобнейшей формой работы чекистов на Западе. Для Ифрона слова «вернуться на родину» стали магическими. С той же убежденностью, с какой он когда-то воевал в Белой армии, он теперь служил России в Союзе Возвращенцев. Знал ли он, что работает на НКВД? Возможно, долгое время не знал. Подтверждением такого предположения служит история Войцеховского, бывшего связным Треста, и узнавшего, что служил ГПУ только после саморазоблачения Треста. Эфрон не сразу согласился получать зарплату как служащий Союза Возвращения. При катастрофической бедности семьи его пришлось уговаривать. Это подтверждает, что он видел в своей работе не службу, а служение. То, что он скрывал от жены вторую основную часть своей деятельности, не противоречит этому. Он, несомненно, был связан обязательством, не мог и не считал нужным посвящать ее в дела от нее далекие. Их жизни все более внутренне расходились. Не исключено, что он не хотел обременять ее душу столь тяжелой ношей. В какой-то момент, видимо, незадолго до конца, Эфрон признался, что служит в ЧК Багенгарту. Дочь Багенгарта вскрябина... Рассказала мне, как однажды вечером, лежа в кровати, услышала из соседней комнаты разговор Сергея Яковлевича со своим отцом. Уже будучи взрослой, она спросила отца об этом разговоре, не приснился ли он ей в детстве, правда ли, что Эфрон сделал ему такое признание. Багенгард подтвердил и сказал, что это была их последняя встреча. Возможно, что кроме Багенгарда о службе Эфрона знали только его сослуживцы. Говорят, что Шато-д'Арсин, где он провел почти весь 1930 год, был гнездом советской разведки. Еще раз он провел там две недели в августе 1931 года, вероятно, бывал там еще, бывал там и Радзевич. Цветаева пишет тоску по родине, Эфрон организует союз возвращенцев, сказал мне Эренбург. если бы дело ограничилось союзом возвращенцев. Идея возвращенчества была популярна в те годы, в особенности среди молодежи, начавшей сознательную жизнь в эмиграции. Мне рассказывал Иваск, тогда начинающий поэт и критик, что и его захватила эта идея. Казалось, что на родине начинается какая-то новая жизнь, открывающая новые возможности. Успехи строительства в самых разных областях всячески превозносились, зверства системы замалчивались. Тех, кто уезжал или был готов уехать, вела любовь к России, вера в нее и, что может быть еще важнее, глубокое ощущение своей ненужности, неуместности, отщепенства в странах, где им приходилось жить. На какое-то время и Цветаева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 Муру не было еще и семи лет, никуда поехать он, разумеется, не мог, да и Цветаева ни за что на свете не отпустила бы его от себя. Что же значили эти стихи? Советский Союз не был повержен и не нуждался в защите. Почему Цветаева, вопреки своей всегдашней логике защиты побежденного, воспевала то, что не могла воспевать? «Поймите, слеп вас, ведущий на панихиду, по народу, который хлеб ест и вам его даст, как скоро, из Медона до да на Кубань, наша ссора не ваша ссора, дети, сами творите брань дней своих». Можно было бы предположить, что она действительно думала тогда о возвращении, что ее обольстили рассказы мужа о советской России, если бы в том же самом январе 1932 года она не писала Тисковой. «Ехать в Россию? Там этого же Мура у меня окончательно отобьют. Об облаго ли ему это, не знаю. И там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей, там мне их и писать не дадут». Беспощадная трезвость ее взгляда на Советский Союз Противостояла намеренной слепоте Эфрона, она и это понимала. В том же 1932 году, той же Тисковой, она не жаловалась, а сообщала, «Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет». Почему же она все-таки написала стихи к сыну, как будто против собственных убеждений? Для меня это остается загадкой. Кстати, из трех стихотворений было опубликовано только последнее, самое свое, в котором Цветаева утверждает «Не быть тебе французом» и признается «Я, что в тебя всю Русь вкачала, как насосом». Первые стихи, наиболее идеологические, не были напечатаны при жизни Цветаевой, Но хотела она публиковать их или нет, она их написала. Из песни слова не выкинешь. Цитатами из них можно пытаться доказать, что Цветаева сочувствовала Советскому Союзу. «Да не поклонимся словам. Русь прадедам, Россия нам. Вам, просветители пещер, призывная СССР, не менее во тьме небес призывная, чем СОС». Но в противовес этому можно привести множество высказываний Цветаевой совершенно противоположного характера, выраженных с не меньшей твердостью. Она оставалась верна самой себе. То, что довелось ей пережить и увидеть в первые годы советской власти, навсегда отвратило ее от идей большевизма. Вероятнее всего, стихи к сыну отражают настроения, разговоры, споры в семье Цветаевой. Сергей Яковлевич решал, решил свою судьбу. Он твердо намерен был уехать, заплатив за это любую цену. Можно предположить, что слова «Я давно перед страной в долгу», процитированные Цветаевой в одном из писем, произносились в ее доме неоднократно. Он жаждал искупить свою вину, жаждал принести пользу родине и вернуться туда достойным сыном. Он убеждал свою семью принять ее правду и ехать вместе с ним. Внутренне, принципиально, Цветаева была категорически против. Она была убеждена, что возвращаться некуда и незачем. С фонарем обшати весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом? который срыт. Не может быть, чтобы она, работая над этими стихами, не вспомнила, как однажды, придя с Али в Трехпрудный, увидела на месте родного дома пустырь. Следующие две строки, хотя они и не выделены, как прямая речь, явно принадлежат возвращенцу. Не самому ли Сергею Фрону в их семейных спорах? «Заново родися!» в новую страну, и тоже не выделенные пунктуации, но явный ответ Светаевы. «Ну-ка, воротиса, на спину коню, сбросившему кости, цело-то хотя!» Не обращают ли нас эти строки в 1921 год, когда в день именин Сережи, 25 сентября, Сергий в день, она думала о нем, изгнаннике разбитой армии? Следок твой непытан, вихор твой колтун, Скрипят под копытом разрыв до да плакун, Нетоптанный путь, непутевый огонь, Ох, Родина-Русь, неподкованный конь, Не вскочишь, не сядешь, а сел, не пеняй. Если тогда она писала, что коню России по нраву один всадник, мамай, То и теперь она убеждена, Той России нету. той, в которой мы жили, которую мы любим, по которой тоскуем, в которую хотели бы вернуться. Для Эфрона Резонов не существовало. Он готов был вернуться в Россию Мамая и видеть в ней воплощение своей мечты. В воспоминаниях Чуковской сохранился рассказ Цветаевой, прямо относящийся к этой семейной драме. Цветаева рассказывал за несколько дней до смерти. Сергей Яковлевич, принес однажды домой газету, просоветскую, разумеется, где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями. Приборы сверкают, посреди каждого стола горшок с цветами. Я ему говорю, а в тарелках что? А в головах что? Очевидно, в 1932 году Вопрос об отъезде для Эфрона был уже решен. Он начал хлопоты о советском паспорте. В октябре 1933 года Цветаева пишет Андрониковой. «Сергей здесь. Паспорта до сих пор нет, чем я глубоко счастлива, ибо письма от отбывших, сама провожала и махала, красноречивые, Один все время просит переводов на торгфин, а другая, жена инженера, настоящего, поехавшего на готовое место при заводе, очень подробно описывает, как ежевечерне вместо обеда пьют у подруги чай с сахаром и хлебом. Петербург. Значит, Сергею остается только чай, без сахара и без хлеба, и даже не чай. Если даже Фрон верил таким письмам, Они не мерят для него никакого значения. Материальная и бытовая сторона жизни не стоили внимания. О себе Цветаева сообщала. «Я решительно не еду, значит расставаться. А это, как не грыземся, после двадцати лет совместности тяжело. А не еду я, потому что уже раз уехала». Соломея. Видели фильм, где каторжанин добровольно возвращается на каторгу? Так вот. Последние слова достаточно выразительны и не требуют комментария. Грыземса относится, очевидно, к вопросу о возвращении в Советский Союз, неразрешимому и расколовшему семью. В этом письме звучит еще добродушие, но со временем проблема приобретала все более трагическую и зловещую окраску. И в этом конфликте Цветаева осталась в одиночестве. Дети были в числе соблазненных, целиком разделяя стремление отца. Аля его обожала, восхищалась им, с ним дружила. Представление о нем сложилось у нее в детстве по стихам матери. Таким он остался для нее на всю жизнь. Так говорила она об отце в конце 60-х и в начале 70-х годов. Конечно, Мы не посмели спросить о его чекистской деятельности и трагическом конце. В молодость она, безусловно, верила в его правду и видела свое будущее в советской России. Это накладывалось на труднейшее эмигрантское существование, нищету, безработицу, трудный и требовательный характер матери. Али необходимо было вырваться на простор самостоятельной жизни. Заново родиться в новую страну. построить ее по своему разумению. Цветаева же была убеждена, что жизнь вообще нельзя строить, что она создается сама, своим внутренним неведомым путем. Во всяком случае, Аля предпринимала активные шаги к перемене своей судьбы, стала деятельной участницей Союза Возвращенцев. Леонид Леонов, вернувшись с писательского конгресса в Париже в 1935 году, рассказывал Звягинцевой, что к нему подходила молодая художница, комсомолка. Дочь Марины Цветаевой говорила, что хочет вернуться в Москву, спрашивала совета. Она начала сотрудничать в журнале, издававшемся советским полпредством в Париже «Наш Союз». делала переводы и иллюстрации. Очевидно, ее, как и Сергея Яковлевича, раздражало упорство Цветаевой, нежелание понять их устремление. И в глазах близких Цветаева выглядела анахронизмом, живущей по давно отмененным законам, не понимающей современности, прогресса, будущего. Мур был с отцом и сестрой. Так получилось, что с раннего детства он привык относиться к матери высокомерно иронически. Ее безудержная любовь и восхищение им этому способствовали. Цвета его тяготила не только непонимание родных и чувство бессилия перед их заблуждением. Она страдала от того, что оказалась причиной душевного разлада в семье. 1934 год. Сергей Яковлевич разрывается между своей страной и семьей. Я твердо не еду, а разорвать двадцатилетнюю совместность, ни любовь, ни брак, теперь Цветаева всегда употребляет слово «совместность», даже с новыми идеями трудно, вот и рвется. 1935 год. Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом отца. А в это время всего 10 лет. 1936 год. Все свелось к одному, ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда. Вкратце. И Сергей Яковлевич, и Аля, и Мур рвутся. Выходило, что она одна мешает счастью семьи, загораживает близким дверь, от которой у них есть золотой ключик. Временами Цветаева чувствовала, что она не только не нужна им, нужна Муру, пока не подрос, но тягостно. Она видела, что Сергей Яковлевич и Аля живут отдельной от нее жизнью, в которую перестали ее посвящать. Она не могла представить себе, в чем заключалась жизнь ее мужа. «Приведу выдержку». из уже цитировавшегося письма к Буниной. Более беспощадной исповеди Цветаевой мы не знаем. Она вспоминает о давнем романе с Радзевичем, о своей любви к нему, о том, как не смогла уйти к нему из-за семьи. «Но мне был дан в колыбель ужасный дар — совести, неможение чужого страдания. Может быть, дура я была». Они без меня были бы счастливы, куда счастливее, чем со мной. Сейчас это говорю, наверное, но кто бы меня тогда убедил? Я так была уверена, они же уверили в своей незаменимости, что без меня умрут. А теперь я для них, особенно для Сергея, ибо Аля уже стряхнула, ноша, божье наказание... Жизни ведь совсем врозь!» «Мур?» — отвечу уже поставленным знаком вопроса. «Ничего не знаю. Все они хотят жить, действовать, общаться, строить жизнь хотя бы собственную».